Глава тринадцатая Мне понадобилось еще несколько дней для того, чтобы окончательно встать на ноги и вернуться к обычной жизни. Яд заколдованного паука нельзя было обезвредить одним движением руки или волшебным противоядием. На тумбочке возле моей кровати стояла батарея флакончиков с выписанными лекарем эликсирами, которые нужно было принимать четыре раза в день. Вера помогала мне справиться со слабостью. С ее помощью я ела, доползала до уборной или подолгу стояла у окна, любуясь цветущими розами и вдыхая свежий воздух. «Мне так неловко лежать в постели и разглядывать потолок, пока все остальные работают», призналась я новой подруге, когда мы вместе вышли на дорожку сада. «Неловко ей, ха!» в своей обычной манере фыркнула Вера. «Было бы из-за чего. Лежи себе и воображай, будто ты богачка и делать тебе ничего не надо. Хозяева вон, как о тебе пекутся». Еще бы, столько денег за тебя отвалили. В том-то и дело, вздохнула я. А я вместо того, чтобы отрабатывать свою цену, валяюсь целыми днями. Кому такое понравится? Ну ты ж не виновата, что тебя эта тварь жуткая тяпнула, развела руками Вера. Как ты еще выжить умудрилась? Я бы на твоем месте от одного вида паучища сразу померла бы. Я их страсть как боюсь. Больше, чем крыс с мышами. Хис помог мне. Садовый змей. Я же рассказывала тебе. «А ты не веришь. говоришь, что он злой». «Может, и не злой, но кусачий», – недоверчиво скривилась Вера и добавила. «И страшный. Где-то видано, что по человеку на лице и руках чешуя росла». «Так он же оборотень, да еще и наполовину. Такие не умеют до конца превращаться в зверей. Существуют только в одном обличии, промежуточном. Из-за этого ни люди, ни настоящие оборотни не желают их принимать в семью, гонят прочь. Вот и попадают такие существа в рабство». Я вспомнила детскую книгу об оборотнях, которую читала детям магистра Гедриса. В ней было несколько ярких и подробных картинок, показывающих превращение человека в птицу, в змея, в волка и несчастных, всеми отвергнутых детишек с хвостами и перышками. «И откуда только ты все это знаешь, а?» Я чуть было не проговорилась, что читала, но в последний момент вспомнила о своей тайне. «Магистр Гедрис, мой прежний хозяин, рассказывал детям, а я услышала». Вера расплылась в довольной улыбке. «Тоже, значит, не дура была подслушивать. А как иначе узнать, что в мире творится? Повар вон газеты любит выпрашивать и сидит читает. А в газетах-то одни враки. Лучше всего правду от живых людей узнавать. Вот так-то». Пока я лежала отравленная, я так изголодалась по любым новостям, что была рада и веренной болтовне. Время было послеобеденное, подернутое дымкой солнце, приятно ласкало лицо. В оливковой роще лениво перекрикивались зеленые попугаи. Вера говорила и говорила, а я все чаще отвлекалась на свои мысли, изредка кивая подруги. Мы добрели до обнесённого цветущей изгородью бассейна, откуда слышался веселый плеск воды и негромкие разговоры. Вера деловито раздвинула листву и доложила. «Хозяева купаются. Глазам своим не верю. В последние дни только и делали, что работали, работали, работали». Можно подумать, кто-то над ними с кнутом стоял и подгонял. Эх, была бы я свободной, ни за что не стала бы хозяйство заводить и рабов. Столько мороки, особенно с документами. Самое зло в бумажках, где буквы и цифры. Я с некоторым смущением взглянула в просвет между стеблями винограда и жимолости. Может быть, пока я болела, Адриана и Мартейн окончательно поладили между собой и теперь живут в любви и согласии. Хотелось бы в это верить. Это разом избавило бы меня от лишних хвантазий. Наверное. Советник Фоулей вылез из воды и прогуливался по белокаменному парапету бассейна, разминая руки. На нем были только короткие штаны, облепившие бедра. Наверняка он сейчас придумывал какой-нибудь стихийный фокус, чтобы развлечь жену. Поджечь воду, устроить снегопад. Я не могла оторвать глаз от его подтянутой фигуры с рельефом тугих мышц. Интересно, сколько девушек в краю тысячи островов мечтали заполучить его в мужья? А сколько пытались это сделать до того, как он привез на свой остров чужестранку. Адриана, стройная рыбкой, плавала взад и вперед. Ее темные волосы под водой были похожи на облачко сумрачного дыма. Как думаешь, красивый у нас хозяин? подмигнула мне Вера. Для нее это ничего не значило, как и любое чесание языком, но у меня перехватило дыхание, и сердце подскочило в груди. Да, шепотом ответила я. Красивый, даже слишком. Все девчонки с фермы по нем обмирают, когда он приезжает к ним проведать на своем коне. А госпоже Адриане все не так. Неужто у них в и лучше мужики?» Я живо вспомнила Велирийца Сарфа с его жестокой ухмылкой. Разное, наверное, как и на островах». Тут Вера отстранилась от изгородей и шутливо ткнула меня в бок. «Давай, признавайся, был у тебя кто-нибудь?» «Никому не скажу». Это был самый обыкновенный женский вопрос. но меня и без того взволнованную бросила в жар. «Нет», — ответила я и отвернулась. «Врёшь, небось!» «Не вру», — разозлилась я и решила отомстить болтушки тем же. «А у тебя что, была любовь?» «Любовь?» — Удивленно протянула Вера. «Но «Ну, это ты хватило, конечно. Любови никаких отродясь не было. А на сеновале я бывала пару раз. Скука такая, скажу я тебе. Ничего интересного. Бестолковое занятие». И что они все находят в этих утехах? А главное, зачем одежу-то себя снимать? Глупости ей Богу». «Наверное», — я робко подбирала слова, не в силах выражаться так же грубо и прямо, как это делала Вера. «Если любишь, то не глупости». Мне очень хотелось бы на этом и свернуть неудобный разговор, потому что слушать рассуждения Веры о том, что чувство — это удел свободных и богатых, было невыносимо. Я все еще испытывала слабость после болезни и не была готова к жарким спорам. В этот самый миг со стороны купальни раздались сердитые крики, и мы снова прильнули к просвету в изгороди. Оказалось, что Рид, секретарь Адрианы, не найдя госпожу в доме, отправился на ее поиски и пришел к бассейну. Ему нужно было передать срочное послание от ее друзей из гильдии призывателей. Адриана, для которой эти вести были очень важны, выскочила из воды и бросилась к студенту в насквозь промокшей рубашке, ничуть не задумываясь о том, как это выглядит. А господин Фоули, разумеется, пришел в ярость, когда заметил, как Рид пялится на его полуголую жену. «Ой-ой, что-то сейчас будет!» — восхищенно сказала Вера. «Убирайся вон!» — кричал Мартейн Фоули. Покрасневший секретарь тем временем не собирался отступаться. «Это срочное дело, господин! Оно не терпит отлагательства!» Адриана пыталась встать между разгоряченными мужчинами, но ее соблазнительное тело в сверкающих каплях воды еще больше распаляло ссору. В кулаке советника вспыхнул огонь. Ещё секунда, и он запустил бы в несчастного студента огненный шар. Но его жена вдруг вскинула вверх обе руки и выкрикнула магическую формулу, от которой пламя погасло. Мартейн бросил на жену сердитый взгляд, а потом молча схватил худосочного секретаря и швырнул в бассейн. «Тейн, что ты делаешь?» – вскрикнула Адриана. Еще раз явится сюда. Пожалеет об этом», – ответил он и ревниво закутал жену в огромное полотенце чуть ли не с головой. «Ну, дела!» – подцокала языком Вера. «Я так и видела, с каким восторгом она пересказывает все увиденное любопытным служанкам и кухаркам». Рит, отплевываясь, вылез из воды, прошлепал мимо хозяев поместья и скрылся из виду. «Этот мальчишка докладывает обо всех наших делах архимагистру. Откуда, по-твоему, старый паук узнал о покупке рабыни?» Словно пытаясь оправдаться, сказал советник. «Остров Большой, Тейн!» – пожала плечами призывательница. «Мало ли кто мог проболтаться!» Я полностью доверяю Риду, а ты сбросил его в воду по другой причине. Да, по другой. Потому что ты не доверяешь мне?» Прямо спросила Адриана. С минуту или чуть больше они смотрели друг другу в глаза, а потом советник вздохнул и протянул к жене руки, желая обнять ее и, наверное, попросить прощения за проявленную горячность. Но госпожа Адриана круто развернулась на босых пятках и убежала в сторону дома. В тот вечер я долго не находила себе места. Мне было искренне жаль всех участников происшествия у бассейна, и я никак не могла понять, кто же из них прав. Безответно влюбленный студент, который спешил сообщить госпоже важную новость и случайно помешал ее уединению с мужем, Мартейн Фоули, в крови которого бушевала сила стихий, Адриана, которая невольно заставила советника испытывать ревность. Я рассматривала себя в маленьком зеркальце и думала, у меня нет своей жизни, нет и не будет никогда. Мама говорила, что мои глаза похожи на зеркало. Их природный цвет – светло-серый, но если в них отражается небо или море, то они становятся синими, трава и деревья делают их зелеными, а огонь – золотисто-красными. Точно так же в моей душе отражаются жизни тех, кому я принадлежу. А моя собственная жизнь Серая – серая-серая, как странички в блокнотике с плохой бумагой. И это естественно для рабыни, и не иметь ничего своего. Это правильно и закономерно, но… Но мне теперь было этого мало. Я отчаянно хотела большего, хотела недостижимого. Например, выйти из поместья и отправиться к шумящему в ночи морю, и чтобы никто из охранников не остановил меня. Или попросить у Адрианы книги из ее личной библиотеки, или признаться советнику Фоули в своих чувствах. И пусть, пусть он швырнет меня в море или в костер, или прикажет высечь, или продаст. Но на какой-то краткий миг у меня будет это недостижимое. Моя жизнь, в которой я хозяйка. «Хис, ты здесь?» — шепотом позвала я змея, высунувшись в окно. Теперь, когда ко мне окончательно вернулся голос, я должна была поблагодарить того, благодаря кому я все еще была жива. «Ты звала?» — розовый куст качнулся, и из-за мокрых от росы цветов вынырнуло хитрое лицо змея. «Да, ты можешь зайти ко мне?» Змей удивленно изогнул тонкие черные брови, но тут же подтянулся и уселся на подоконнике. Он был невероятно ловким и гибким. Слушаю. Прошипел он и замер, как самая настоящая змея. Я хотела сказать спасибо. Если бы не ты, я бы умерла. Хист чуть улыбнулся бледными тонкими губами. Тебе спасибо, Элли. Мне, изумилась я, а мне-то за что? Ты помогаешь мне расплатиться с долгами. С какими еще долгами, а ты о чем? Я терялась в догадках, а понять хоть что-нибудь по выражению этого чешучатого лица было невозможно. Я должен был спасти пять жизней. Теперь осталось четыре. «Спасти пять жизней?» — переспросила я. «Но почему?» Именно столько я забрал. И глазом не моргнув, признался змей. «У тебя есть чай?» «Есть», — кивнула я, совершенно обескураженная. «За чашку горячего чая я расскажу».